Время было тревожное, ночь темное и холодное. Слухи разошлись, и весь гарнизон был на стороже. Караул был утроен, и никто не мог двинуться в стенах форта и вне их, без того, чтобы не быть остановленным или не увидеть поднятого над головой своей мушкета. Однако мы с Уэбом тревожились менее, чем прежде. Заговорщики должны были теперь находиться в довольно стесненном положении, потому что столько их коноводов было в наших руках. Я решил вовремя прийти в номер 166, схватить ББ, дождаться на месте остальных и, как только они явятся, захватить их. Около четверти первого утра я вышел из крепости с полдюжины храбрых дюжих союзных солдат. Уикло ушел впереди со связанными за спиной руками. Я сказал ему, что мы идем в номер 166, и что если окажется, что он опять наврал и провел нас, то он должен будет все равно показать нам настоящее место — или испытать на себе все последствия этого. Мы, крадучись, приблизились к таверне. В маленькой конторе горел огонь, остальная часть дома была темная. Я тронул наружную дверь. Она подалась, и мы тихо вошли, заперев ее за собой. Затем мы сняли башмаки, и я направился к конторе. Там сидел немец-хозяин и спал в своем кресле. Я осторожно разбудил его и попросил, сняв сапоги, идти впереди нас, внушив ему в то же время не произносить ни звука. Он повиновался беспрекословно, но был, очевидно, страшно напуган. «Я приказал ему вести нас в номер 166-й». Мы тихо, как кошки, взошли на три или четыре пролета лестницы. Дойдя до конца длинного коридора, мы приблизились к двери сквозь стеклянную верхушку, которой виднелся тусклый свет. Хозяин ощупал меня в темноте и сказал, что это номер 166. Я толкнул дверь, она была заперта изнутри. Я шепотом отдал приказ одному из моих самых дюжих солдат. Мы налегли на дверь своими широкими плечами и одним натиском сняли ее с петель. Передо мной мелькнула фигура в постели, голова ее потянулась к свечке, свет погас, и мы очутились в совершенной темноте. Одним прыжком я очутился на кровати и придавил коленями ее содержимое. Пленник мой свирепо побарахтался но я левой рукой сжал его шею, что было большой помощью моим коленям. Затем быстро вытащил револьвер, взвел курок и приложил холодную сталь к его щеке. «Теперь зажгите кто-нибудь свет. Я крепко держу его». Свет зажгли, пламя спички вспыхнуло, Я взглянул на своего пленника и, клянусь святым Джорджем, это была молодая женщина».